Глава двадцать восьмая Перед зрителями вспыхивали картинки. Но это было ровно то, что интересовало леди Летиссию. Дорожка, край юбки, Катарина, граф Варвик, какие-то старушки. Когда помолвленные прощались, тетушка отвернулась, но присматривала краем глаза. Картинка получалась искаженная и уморительная. Впрочем, смеяться расхотелось, когда граф птичкой вылетел из кареты. А потом леди Кларисс попыталась развеять туман, застилающий глаза. Это был какой-то усыпляющий газ, подобный хлороформу, негромко прокомментировала леди Абермаль. На меня почему-то не подействовало, но запах был знакомым. Ваш браслет, коротко бросил граф Леверлин, понимая, что пауза в просмотре картинок вызвана крепким сном пожилой дамы. Призрачные бриллианты способны защитить даже от прямого воздействия. Я притворилась спящей, продолжила свой рассказ Катерина. Но пока мы ехали, увидела в окно знакомый рынок. Там каланча приметная. Чуть смутилась она под пристальными взглядами мужчин. Что за рынок? Заречный, вздохнула Катя и призналась. Я покупала там подарки слугам к праздникам и обратила внимание на башню. Куда вас повезли после рынка? Увидеть не удалось, виновато пожала плечами Катерина. Но это был купеческий дом с просторным подвалом. Внутрь вёл латок для тюков и бочек. Нас заперли в приготовленной каморке и держали там неизвестно сколько. Леди Кларисс Леверлин обратился к старшей даме. Расскажите нам. Тётушка графа Варвика поняла и принялась рассказывать. Я пришла в себя уже в кладовке. Два топчина, столик, ведро для умывания это точно был погреб. Мы кутались в полость, чтобы не заледенеть. Пока леди Литисся рассказывала, иллюзии появлялись одна за одной. Хозяин тайного замка внимательно изучал обстановку и потребовал ещё раз описать молчаливую служанку. А лорд Смелк вдруг вынул из ящичка секретаря блокнот и угольные карандаши, чтобы быстро зафиксировать невыразительную внешность девушки, не отрываясь от иллюзий. Пока тётушка графа Варвика рассказывала, как они выбрались из каморки, Кати получила от мужчин парочку уважительных взглядов. Просто потому, что в иллюзии, созданной мистером Броксом, она постоянно появлялась где-то рядом с леди Литиси. Подвал за пределами каморки тоже был зарисован, так же как и люк. Шаги в темноте выглядели как неуверенная россыпь цветных кругов на чёрном фоне. Потом появилась искра, другая, и наконец зажглась лампа, освещающая лицо Катарины. А вот дальше леди Абермаль и сама с интересом вспоминала, смотрела и подсказывала. Мы прошли около 200 шагов до развилки. В тайнике были мел и уголь, поэтому я отметила тот ход, в котором мы свернули. В воздухе появилась рука, рисующая круг, а рядом леди Абермаль вздрогнула. Рядом повисла какая-то прозрачная клякса. Она отбила поток мелких чёрных крошек, сыплющихся с потолка, а потом накрыла рисунок чем-то похожим на прозрачный носовой платок. Всё ясно. Напряжённую тишину разбил усталый голос графа Леверлина. "Нашим леди помогли призраки, живущие в бриллиантах. Чёрные крапинки это же споры, а рисунок явно могли увидеть преследователи, поэтому духи скрыли их". Но как всё это увидела леди Клэрэнс? сумела задать вопрос Катерина, не отрывая взгляда от иллюзии. "Человек странное существо", вздохнул граф, потирая переносицу. мы видим, слышим, помним, но не осознаём этого. Опытный ментальный маг знает, где можно поискать то, что постарались забыть. Кати медленно кивнула, осознавая, а Лиди Клэрэнс задумчиво сказала: "Так вот почему у меня совершенно сбиты ноги. Если мы бродили по таким скверным местам 8 дней, чудо, что вообще куда-то вышли". Эти слова разбили напряжение. Граф попросил показать, как они вышли к пещере, ведущей в тайный город, но леди Летисия смогла лишь показать, как они устраивались на ночлег, а вокруг сгущался полупрозрачный, чуть светящийся полог. Благодарю вас за помощь, леди. Граф встал и коротко поклонился. Все подозрения с вас сняты. Мы сами убедились в том, что вас привели сюда духи покровители семьи Варвик. Граф уже передали депешу о том, что вы живы и нашлись. Мы постараемся организовать вашу встречу как можно скорее. Встречу? Катерина, наприглась. Ваше, хм, похищение вызвало некоторые политические трудности. Лорд Маритер сумел сдержать себя и своих противников, но пострадала некоторая часть дворца. Посольство Бургундии пара собняков тех, кто пытался вашего жениха остановить, и некоторая часть безумцев, желающих предложить графу новую невесту взамен погибшей. Понятно. Кати без сил откинулась в кресло. Для неё прошло несколько относительно безопасных дней, а Варвик, страшно подумать, что он пережил, узнав, что невеста и тётушка похищены. И тут леди Абермаль пронзила одна мысль: Ми лорд А кликнула она уходящего Леверлина. Скажите, кто сообщил графу, что мисс Де Кларэнс погибли? Наследник рода хранителей королевства встал как вкопанный. Если верить иллюзии, леди должны были скончаться в муках от ядовитых спор ровненько в Новый год. Узнать об этом их тюремщики могли только на следующий день. Попытка поиска тел, гибель собак или тех, кого погнали в катакомбы на поиск доказательств Самая поздняя во второй день Нового года информацию должен был получить тот, кто всё это затеял. Смелк, быстро найди оперативку. Кто был у Варвика в лазарете и когда он разнёс лекарское крыло? Красавец лорд вытянулся на миг и явно сдержался, чтобы не приложить руку к пустой голове, после чего исчез за дверью со скоростью света. Леверлин вернулся в кресло и попросил Катарину налить ему чашку чая. Иллюзионист тоже присел рядом и деликатно ел пончик, делая вид, что это не он визжал на дам в тоннеле. В молчании прошло не более 10 минут. Лорд Смелк вернулся, слегка запыхавшись, но с тонкой тетрадкой в руке. "Вот, ми лорд, журнал посещений. Последним здесь отметился". Вижу, граф резко встряхнул страницей и повернулся к гостям. "Что ж, леди Абермаль, Я удивился выбору Варвика, но теперь я его понимаю и немного завидую. Вы только что раскрыли это дело. С этими словами лорд Леверлин вскочил, коротко поклонился и вышел вместе со своими помощниками. Кати вздохнула, взглянула на леди Литиссию, и они обе благоразумно решили выпить ещё по чашечке чая. Ну и пусть жидкость уже булькает у самого горла. Чашка чая не повредила ещё ни одной благородной леди. Примерно через час, когда дамы успели выпить весь чай, умыться, перебрать книги и альбомы на столике, изучить вышивку на подушках и фальшивые окна, задрапированные портьерами, дверь в гостиную открылась и тут же вновь захлопнулась за спиной графа Варвика. Всегда элегантный и безупречно вежливый лорд ворвался в комнату как ураган, схватил Катарину в охапку и просто неприлично ощупал её всю, вогнав в краску. Милорд Решилась подать она голос лишь тогда, когда мужчина успокоился, прижавшись лицом к её волосам. "Кати", Варвик шептал, не отрываясь от девушки. "Я думал, что вы уже покинули этот мир. Как видите, мы следим за Клэрэнсом ещё здесь". ТаТарина неуверенно подняла руки и бережно возложила их на широкие плечи. Моряк тотчас повернул голову, схватил её ладонь и зацеловал до странного щекочущего ощущения внизу живота. «Ну будет, будет, племянник, пусти уже девочку!» Ворчливый, но счастливый голос леди Кларенс вернул графу самообладание. «Тетушка!» Он приложился к морщинистой ручке, не выпуская из объятий невесту. «Все ли с вами благополучно? Да живая пока еще жива! Ты лучше расскажи нам, чего сам успел натворить, и можем ли мы, как честные леди, вернуться в столицу? Или придется в провинции отсиживаться?» Варвик потупился. Ясно, всё с тобой, махнула рукой леди Летиссе. Ну, в кого ты такой порох-то? Рассказывай уже. Граф сел на диванчик, усадил рядом Кати и, не выпуская её рук, коротко рассказал о последствиях падения. Когда посол Бургундии ушёл, я, естественно, не стал ждать, потребовал главу безопасности королевской семьи. Тот выслушал меня и заявил, что это для него слишком глобально. Стоит обратиться к графу Леверлину. Тут Варвик бросил на Катарину внимательный взгляд, и она ответила лёгким кивком. Да, благо, что она успела прочитать ту книгу, и неясно, как запомнила путь через катакомбы. А ещё она точно знала, что серый человек один из хранителей королевства. Пока депеша шла, меня вдруг начали навещать малознакомые мне люди. Тут лорд Маритер, не стесняясь тётушке, привлёк Катарину ближе к себе, ещё крепче обнимая её за талию. Я не сразу понял, с чем это связано, граф вздохнул и криво усмехнулся. Когда хотят скрыть лист, его уносят в лес. Вся эта жадная до да сплетен толпа сочувствующих и прочитающих должна была скрыть одного единственного человека, того, кто пришёл ко мне от имени графа Леверлина и сообщил, что ваши тела выловили в реке. Что? Кати поперхнулась воздухом, рядом судорожно охнула леди Литисия. предложил съездить в окружной морк на опознание. Голос Варвика сел так, что она еле разобрала его слова. В эту минуту леди Абермаль вдруг ощутила сильнейший гнев. Наверное, все её предки, воины, рыцари, аристократы и дипломаты в этот миг встали за спиной своей дочери, потому что благородная и изысканная дама вдруг зашипела, как рассерженная гадюка. Кто посмел Варвик вскинул глаза на невесту и неожиданно тепло улыбнулся. «Никогда не поверите, моя дорогая, мэтр Гайт!» «Что?» От нелепости прозвучавшего имени девушка едва не вскочила. «Его уже арестовали!» Успокоил ее граф, не собираясь разжимать объятия. Выяснилось, что Кутюрье работал на Бургундию и отчасти на Каледонию. Если посол желал всего лишь пристроить в невесты наследника бургундскую принцессу, то метер замахнулся на устранение хранителей. Устранение? Голос Кати вдруг стал похожим на комариный писк. Лорд Маритер вздохнул, взглянул на притихшую тётушку, что-то прикинул и сказал: "Мы всё равно прямо отсюда отправимся в замок теней. Так что, думаю, я могу вам рассказать кое-что, не открывая опасных политических тайн".